Алексей Фомичев. Побочный эффект Кто раньше по времени, тот прежде по праву. Часть первая. Если завтра война, если завтра в поход. Длинная шеренга застыла на краю большой, хорошо утрамбованной площадки. Строй не очень ровный, но слитный. Все одеты в темное. На ногах легкие кожаные поршни. Башмаки с низкой подошвой. На теле. Безрукавки из толстого льна. Штаны из прочного домотканного холста, свободного покроя. Узкие кожаные пояса, завязанные тугими узлами. В строю молодые парни от 22 до 25 лет. Все коротко стрижены. У каждого на безрукавке с левой стороны пришит кусок ткани с изображениями рун. Перед строем, заложив за спину руки, стоит человек в черном. Оглядев строй, он кашляет и громко произносит. Каждый, кто стоит в этом строю, отныне не принадлежит себе. Он принадлежит Тропару и своему народу. А они требуют от вас только одно – стать воинами, лучшими воинами, способными победить любого врага. И с этого дня вы начнете учиться быть такими воинами. Учеба будет долгой, трудной, иногда невыносимой. Но вы настоящие сыны своего народа, и Тропар смотрит на вас. Не опозорьте его. «Вы готовы?» Сотня глоток единым разом выдохнула. «Да!» «Тропар жив!» «Тропар жив!» Вновь рявкнула сотня. «По группам разойдись!» «Направо!» «Бегом марш!» Две сотни молодых неутомимых ног резво стартовали с места и, набирая скорость, помчались по кругу. Лица бегущих были серьезны, взгляды сосредоточены. Все полны решимости пройти испытания и стать воинами достойными одобрительного взгляда самого тропара. Или для начала хотя бы его посланников.